Глава 71. «За вид открывающейся с вершины многоэтажной парковки можно умереть. Ламанш, уходящий в бесконечность. Это здание можно было бы превратить в многоквартирный дом», размышляет Мич, пока подъезжает к стоящим впереди машинам. «Быть застройщиком — вот прекрасное дело. Подкупить пару местных депутатов, и дальше только плюсы». Никто не пытается убить, можно самому выбирать цветовую гамму. Можно подумать об этом, когда все закончится. Если, конечно, получится выжить. Мич останавливает свой черный рейндж-ровер рядом с черным рейндж-ровером Луки. Возле автомобиля Луки стоит маленький желтый фиат Уна, из которого прямо сейчас выбирается гард. Он выглядит так, будто только что проснулся. Плохо спал, приятель? спрашивает Мич. «Да», — говорит Гарт, поднимая руки над головой и потягиваясь. «Спасибо вам обоим, что приехали. Ты прислал сообщение с моим адресом и словами, что взорвешь всю мою семью, если я не приеду», — напоминает Мич, стряхивая с пиджака крошки от сосиски в тесте. «И кинул кирпич мне в окно», — добавляет Лука. «И вот вы здесь», — кивает гард. «Это самое главное». Высоко над улицами Файрхевена Дует пронизывающий холодный ветер. Чего Гард хочет от них? Знает ли он тоже, что знают они? «Мне жаль твою жену», — говорит Лука. «Причем тут жена Гарта? Тот тоже выглядит озадаченным». «Что?» Лука повторяет. «Мне жаль твою жену». «А что случилось с его женой?» — не понимает Мич. «Кто-то ее убил?» Отвечает гард вместо Луки. Господи, вырывается у Мичча. Сколько людей еще должны умереть? Мич надеется, что нисколько. Ну, или, по крайней мере, не он. Извини, приятель, это ты ее убил? Быстро спрашивает гард. Нет, качает головой Мич. Тогда зачем ты извиняешься? Я недавно узнал, что героин находится в деревне престарелых. «Вы тоже такое слыхали?» «Ага», — говорит Лука. Мич кивает. Он услышал эту новость вчера от одного из людей Конни Джонсон. «Так как же нам забрать его, никого не убив?» — спрашивает Гард. «Может, попросить вежливо?» — говорит Лука. «Или предложить сделку?» — добавляет Мич. «Как было бы здорово прийти на встречу с Ханифом с пропавшим героином в руке!» В смысле, в сумке, конечно, но все равно здорово. Если за это придется расплатиться с четырьмя пенсионерами, то пусть так. Уж лучше остаться без гроша в кармане, чем умереть. Отдать ханифу наркотики, пожать руку, извиниться и выйти из игры навсегда. Прямо в строительный бизнес. Или в производство игристого вина. «Я не заключаю сделок», — отрезает Лука. «Ну и как, помогает?» спрашивает Гард. Вот что предлагаю я. Вы готовите 200 тысяч на двоих. Мы едем в куперсчей с оружием и чемоданом денег. Они отдают нам героин, вы отдаете им 100 тысяч, и мы уезжаем. А остальные 100 тысяч куда? интересуется Лука. Отдадите мне, пожимает плечами Гард, за мою помощь и душевную боль. Вот что я скажу тебе, говорит Лука. Почему бы нам с Митчем не поехать туда вдвоем? Помашем оружием и свалим с героином. Ничего им, ничего тебе. Как тебе такой расклад, а? Я бы очень этого не советовал». Лука смеется. Гард, мы наркоторговцы, а ты простой любитель антиквариата с поехавшей крышей. Так что езжай домой, похорони жену и продавай дальше свои механические часы». Митча терзают смутные сомнения. Гарт может быть кем угодно, но он точно не простой торговец антиквариатом. И с теми старичками из деревни Митчу уже доводилось иметь дело. Они не показались ему пугливыми или глупыми. «Гарт», — говорит он, — «мы даем тебе пятьдесят тысяч, мы даем им пятьдесят тысяч и никакого оружия». Лука качает головой. «Да ладно тебе, меч, Давай просто убьем его и поедем!» «Никаких больше убийств!» — возражает меч. «Пожалуйста!» С улицы далеко внизу доносится вой сирены. Мужчины замирают на месте, как сурикаты, пока звук не исчезает вдали, затем возобновляют разговор. «Это последнее, я обещаю!» — говорит Лука, после чего достает пистолет, засунутый сзади за пояс брюк, и направляет его на Гарта. Когда-то был игрок в регби Джона Луму, новозеландский маори, из-за роста и скорости которого пришлось переписывать правила игры. Никто раньше не видел подобного, когда такая громадина, эдакий «огромный танк», был способен двигаться столь быстро и с невероятной грацией. Именно воспоминания о Джоне Луму проносятся в голове Митча, когда гард подбегает к Луке Хватает его за талию и перебрасывает через парапет паркинга. Наступает долгая, ошеломляющая тишина, за которой следует громкий отдаленный хруст и вой автомобильной сигнализации. Мич пристально смотрит на Гарта. Тот спокойно расчесывает волосы. Как он узнал, что моя жена умерла? спрашивает Гарт. Э-э... Мич хотел сказать что-то другое, но ничего больше не сумел выдавить. «Как он узнал, что моя жена умерла?» — терпеливо повторяет Гард. «Об этом знали только копы и убийца». «Так значит, он...» Гард перебивает его. «Он убил Саманту, а я ее любил». «Знаю, я не похож на сентиментального человека, но я именно такой». «Я уже понял», — отвечает Мич, пытаясь хоть немного взять себя в руки. «И что теперь?» Полагаю, у нас есть около семи минут, чтобы отсюда убраться. Давай поедем на твоей машине. Куда? В куперс Куперсчейз, — отвечает Гард. Посмотрим, не сможем ли мы вернуть твой героин. Только никаких убийств, — говорит Мич. Я серьезно. Хватит уже. Ничего не могу обещать. Но если они пойдут навстречу, с ними все будет в порядке. Мич слышит крики внизу, и ему становится дурно до глубины души. Почему все умирают? Чего ему не хватало? Пусть все это поскорее закончится, и пусть он выберется из передряги живым.